Глава вторая 1702 год, февраль 14 Москва Солдат подбросил в костер пару поленьев и погрел руки, протянув ладони к огню. Было морозно, но на проходной полкового поста жизнь била ключом. Этнюдь не газовым. «Чего хмуришься?» — хлопнув товарища по плечу, спросил капрал чего радоваться? Сидел бы сейчас в лавке, бубликами торговал. Эх, а то сейчас у тебя довольствие хуже. Не хуже, если на круг, но там было как-то приятнее, роднее. «Роднее кому?» — пихотнул другой солдат из бывших стрельцов. «Своё же, своим же трудом жили». А то сейчас не своим. Али за службу не платят. Вон, и жалованье положено, и кормление казенное, и мундир, и семье кормление выдают. Дурно ли? Почему дурно? чего же ты же недоволен? Ну, многие ли из вас хорошо жили? Спросил еще один солдат. На городовую службу заступили годовую и лавки да мастерские стоят, а и одно разорение, и жонки с дитями перебиваются, у единиц дела шли хорошо. «Вот!» — патетично воскликнул Капрал. «Но это было наше!» — не унимался солдат. «Так-то жили плохо, но так-то хорошо!» — хохотнул еще один и наряд у проходной засмеялся зубоскалььте зубоскальте, зубоскальте ишь фыркнул капрал а чего бы нам не позубокалить аля ты в купчишке собрался еще чего так к чему такие разговоры ведешь тоскую капрал покачал головой он прекрасно знал что если такие разговоры дойдут наверх то этого солдата просто могут выгнать из полка. Чтобы не занимался его разложением, а его он знал давно. Еще с тех времен, когда был его десятником в стрелецком полку. Да и, положа руку на сердце, многие из стрельцов ностальгировали. Солдатская служба не стрелецкая, воли меньше. И глухое ворчание не прекращалось ни на минуту. Стрельцам сложно было смириться с тем, что их понизили статусом. Да солдат. А именно так это ими и воспринималось. Хотя по уровню материального обеспечения их служба стала лучше, ощутимо лучше. я Япрал посмотрел на солдата, что нес дрова к костру. Усмехнулся. Новая форма ему нравилась больше старого платья. В первую очередь тем, что шить ее самому не требовалось, выдавали из казны. Всю и все. От исподнего до головных уборов, обуви и прочего. Раньше о таком и помыслить было нельзя, теперь... Вот, пожалуйте. Новая форма, в которую переодели все московские полки, была максимально единообразно и стандартизирована. Только офицерам определенные поблажки допускались, причем небольшие. Ну и по видам войск имелись небольшие отличия, минимальные. А вот от такой балажи, когда своя форма для каждого полка, отказались. Слишком много это создавало проблем. Все это порождало удивительную монолитность войск. Глянул и сразу понял — свои. Причем издалека. Кто-то по этому поводу ворчал, но не сильно потому что деньги, сэкономленные на мундирном разнообразии, Петр пустил на улучшение материального положения солдат и офицеров. Их стали лучше кормить бесплатно во время службы. Выделяли семейный паек, ну и жалованье платили исправно, пусть и достаточно скромное. Да и сам мундир выдавали из казны с разумным интервалом замены, для чего в Москве было открыто десятка три мастерских, каждая из которых специализировалась на каком-то своем элементе обмундирования, делая его установленных размеров и качества. С тройной приемкой. При получении у производителя, при приеме на склад и при выдаче полку. Переодевание шло не быстро, однако к началу 1702 года большая часть московских полков щеголяли уже в новой форме. И к лету были все шансы закончить переодевание войск Московского военного округа. Сама форма не представляла из себя ничего особенного, вполне вписывалась в парадигму эпохи. За исключением некоторых нюансов и анахронизмов. Ее сила и преимущества заключались в стандартизации и максимальной унификации. «Какой она была?» Исподнее было представлено нижней рубахой и портами, которыми называли по сути кальсоны. Сюда же относились портянки и аккуратные шейные шарфы, выполнявшие функции подворотничка. Далее надевали шаровары венгерского кроя, то есть сужающие ниже колена. Держались они на кожаных подтяжках, выдуманных Алексеем. Этот вариант показался самым удобным. Веревочкой подвязываться выглядело слишком несолидно. Крючки казались излишней морокой, а внутренний нижний ремень — глупостью. Так что вариант с подтяжками пришелся очень даже кстати. Поверх них надевался приталенный однобортный кафтан, названный царевичем Кителем. От обычного кафтана он отличался накладными карманами с клапанами, чеканными гербовыми пуговицами и длиной до середины бедра. Обувью были сапоги и только сапоги. У пехоты свои, у кавалерии свои. Головной убор — кивер, тот самый, что имел поверху кольцо из толстой проволоки. Ну и перчатки. Кожаные. У всех, даже у простых солдат. Завершала этот образ так называемая сбруя, состоящая из достаточно широкого кожаного поясного ремня с металлической чеканной пряжкой и Y-образные портупеи, что позволяло навешивать на этот ремень много всего, в том числе довольно тяжелые вещи, без угрозы сползания. Так выглядел стандарт. Один крой — одни цвета. Будь ты хоть солдат пехоты, хоть офицер Улан, неважно. Именно этот комплект ты и получал. Подобранный по размерам. У солдат пехоты ко всей этой красоте добавлялась поняга, в верхней части которой крепился кожаный ранец для важных вещей. Под ним — ряпичный мешок для остального. Поверх же укладывалась скатка из плащ-палатки. Кавалеристы и офицеры все это перевозили на коне, а артиллеристы — комбинированно. Офицерам сверх того полагалась ташка лоская кожаная сумка с клапаном для перевозки бумаг и письменных принадлежностей. Зимой к этому комплекту выдавали ферези армейские, под видом которых маскировались самые обычные двубортные шинели со стоящим воротником. Тут уж Алексей расстарался, доводя оригинальный крой ферези до более привычного ему варианта, проверенного временем, так сказать. В качестве специальной одежды для особых случаев, например, стояния зимой на посту, водился длинный тулуп и шкур мехом внутрь, да с внешним суконным подбоем, с высоким стоящим воротником и хорошим запахом, чтобы точно выдержали и мороз, и ветер. Обувь зимой выдавали дополнительно, как и шинель. Морозы ведь трещат не всю зиму напролет, бывают и оттепели и вообще одеваться лучше по погоде. Для этих целей были предназначены войлочные сапоги в резиновых калошах. Да, именно так. Царевич пустил на калоши большую часть закупленного им в португальских колониях каучука, посчитав, что иным образом добрую зимнюю обувь для армии не добыть. Головные уборы зимой также меняли, заменяя кивера шапками-ушанками, называемые тут «карпузами». Ну и толстые, теплые перчатки. Куда уж без них. Цвета же... С ними все вышло крайне неожиданно для Алексея. Он как думал, вспоминая фильмы о Петровской России, что зеленый мундирный цвет был выбран царем из экономии. Как бы не так. Самыми дешевыми из относительно стойких красителей оказались индиго, марена и кошениль то есть синий и красный. Во всяком случае, именно такой расклад был в середине и второй половине XVII века, да и в XVIII веке тоже. Все. Остальные были либо дороже, иной раз сильно, либо очень быстро сходили, либо имели такие оценки, что без мата не пересказать. Взять тот же зеленый, который разгоняли в 20-21 веках для ассоциации с Петровской армией. Его получали двойной покраской, сначала в индиго, а потом в какой-нибудь сочной, желтой и весьма недешевой краски. Задачи каждый полк одеть в свой уникальный мундир не стояла, поэтому Алексей начал закупать сукно именно этих двух цветов, красного и синего, прикидывая с отцом то, как лучше их сочетать остановились в итоге на индиго как основном мундирном цвете просто в силу его наибольшей дешевизны в те годы соответственно красный стал приборным цветом который применяли достаточно широко чтобы как то друг друга различать в этом море однообразие и стандартизации применяли на рукавные нашивки сюда нашивали все и номер полка и знак рода войск и звание и прочее Получалось в какой-то мере пестро, но почему нет? Вполне удобно для распознавания, где кто. Не все были довольны таким положением дел, особенно среди офицеров, но что поделать? В конце концов, за дешевизну и практичность обмундирования, а также за простоту обеспечения им приходилось чем-то платить. Царь регулярно хмурился, но, видя смету и логистические расчеты, уступал. Потом его снова кто-то подбивал, и он снова хмурился. Снова смотрел в сметы и прочие расчеты и снова уступал. Слишком уж выгодным выглядело такое единообразие. Может быть, не в моменте, но в горизонте нескольких лет уж точно. Капрал вновь хмыкнул, глядя на суету солдатиков. Ругаться ругались, а дело делали. Вон, накинув тулупы, двое стоят у самого прохода. Поглядывают. На выстрел по такой погоде мало надежды. Кресало может обледенить Так что у них на всякий случай примкнуты штыки. Еще один паренек таскает дрова. Двое остальных солдат его звена отогреваются у костра, заодно занимаясь мелкими бытовыми делами. В тепле у огня это всяко лучше, чем просто на морозе варил подогретый чайничек с кипяченой водой. Ляса же они точили просто так по ходу дела. Эти трое, так и изредка к ним присоединялись еще двое с поста, что стояли так-то совсем рядом и отлично слышали все эти разговоры. «Эх!» — протянул один из бывших стрельцов. «Вот ты бурчишь, Игнат, бурчишь, а хорошего не видишь». Кормить стали сытно, платье вон доброе, оружие сладили хорошее, жалования не задерживают. А то ведь лишь начало. — Ой, Ли, а чего нет-то? Слышал я, что Петр Алексеевич всю Москву перестроить задумал. — почему такое? Чей не пожар? — Так чтобы пожара не было, дурья твоя башка. Я слышал, что сначала для нас, для солдат, Слободы выстроит. Да не деревянные или мазанки, а из кирпича. Брешешь. Это собаки брешут. А я говорю, жинка моя видела, как какие-то головастые люди что-то измеряли. Подошла, спросила. Не у них, понятно, а у тех, кто им служил да помогал. В жизнь в то не поверю. А ты и не верь, слушай, что говорю». Царевич задумался сие «Сначала слободы нам для семей поставить, после при них казармы возвести, новые, добрые, тоже из кирпича, с плацами каменного мощения, потом и за остальное город стольный приняться». «Это я тоже слыхал», — отозвался Капрал. «Это где же? Тоже от джинки так они любят лясы точить. Одна ляпнула, остальные подхватили» не унимался Игнат. «Помните, я ездил в Коломну, седмиц-пять тому назад, на свадьбу к Шурину?» «Помним», — закивали все слушавшие. Он за оснастку для кирпичейной не взялся. Сказал, много надо, хорошо берут, как раз заводы Я стал расспрашивать, думал, может, и самому службу оставить. Так и узнал, что ставить нам слободы кирпичные будут. — Не веришь? Вот тебе крест! — произнес капрал и степенно осенел себя крестным знаменем. — Да... — тихо протянул Игнат. — Вот тебе и да! — передразнил его собеседник. — В кирпичном доме чай получше будет. Болтают, будто бы в два этажа их ставить станут, чтобы много места не занимали. — А чего с нас-то начали? — «А с кого?» — усмехнулся Капрал. «Скупчишек, что ли? а чего бы и не с них. Деньжищ-то у них всяко больше будет». «Так да не так. Казна те слободы строят. А кто опора казны? Кто опора царя? Вот, то-то же. Не верится мне что-то. Вот помяните мое слово. Гладко стелют, да жестко спать». «Тебе не угодишь. Угодить мне дело нехитрое. Вон, возверни старину, и рад буду. Снова год через год недоедать будешь. К тому стремишься? Может, так, а может и не так. Может, и у меня дело пойдет. Так чего ты в солдаты пошел? Сидел бы, торговляшкой своей промышлял». «Дык, мык!» — хохотнул капрал сам же раньше жаловался что тяжко она у тебя идет али все позабыл да без с вами плохо жил чего уж там не шла ко мне деньга но на душе было как то хорошо а сейчас не знаю словно какой то червь внутри грызет сам не ведаю от чего то не червь то жаба хохотнулся служивец Ты ведь хочешь довольствия, как сейчас, и домик кирпичный, а службу справлять, как раньше. Или нет? Чай среди первых в упражнениях воинских не замечен. Может, и жаба. Не стал спорить Игнат, нахмурившись. Что до упражнений. Стар я уже. Отучился свое. Ей-ей, тебе не нужно было идти в солдаты, заметил капрал. «Сам тоскуешь по родной лавке, бурчишь и ребятам нрав портишь. Того и гляди, еще кто стенать начнет!» Игнат косился на командира, но промолчал. Намек был слишком прозрачный. А уходить со службы он не хотел совершенно, несмотря на все свое недовольство. Тем временем Герасим, что командовал охраной царевича и по совместительству лейб-киросирами, пил. Уже который день праздновал свадьбу свою. Долго ли коротко осыскал ему Алексей невесту. Правда, забраться пришлось далеко, ой, как далеко. Аж в земли черкесов, где нашлась хоть и страстная да красивая но покладистая девица из местных благородных. Царевич не тревожил Герасим. После того, что ему пришлось пройти и пережить, это было самой малой наградой. Не столько от него самого, как Сюзерена, сколько от жизни. Заодно и для себя кое-какие преференции царевич приобрел таким шагом, а именно дополнительные связи с черкесами. По своему образу жизни они мало отличались от крымских татар. Формально-то нет. Формально-то они были более-менее нормальным раннефеодальным обществом. Только бедным. Из-за чего постоянно участвовали в набегах для разбоя и захвата рабов на продажу. Отчего иной раз отличить их от крымских татар во внешней политике было сложно. И тут либо как-то пытаться с ними договариваться, меняя вектор их активности, либо вступать в предельно жесткую борьбу. Потому что набеги этих лихих ребят на поселенцев в Низовьях Волги и особенно Дона – последнее, что требовалось России. Вот Алексей и сделал ход в этой непростой партии. Впрочем, уже не первый. То самое пресловутое Е2-Е4 «он походил» когда, по его предложению, черкесов наравне с казаками привлекали к набегам на южное побережье Черного моря. Через что создавали прецедент альтернативного вектора активности. В конце концов, у турок было что взять. С невестой приехала делегация, и пошли интересные разговоры, планы. Очень интересные и взаимовыгодные. Им ведь понравились эти набеги. Многие семьи добра подняли прилично, отчего внутренняя напряженность их общества пошла на спад, и необходимость ходить в набеги за грабежами и ловлей людей для продажи в рабство несколько ослабла. Во всяком случае, друг друга они могли какое-то время не терзать в этом плане. — Ваше Высочество! — произнес Вайерсберг, прерывая задумчивость царевича. — Да, да! — «Давайте посмотрим, что у вас получилось», — протаратурил Алексей и подошел к столу. На нем лежал палаш. Хороший такой, добротный, легкий палаш. Хотя знаток из будущего подумал бы, что перед ним лежит какая-то версия шашки Драгунской, образца 1881 года. Только клинок ее был совсем прямой, а не с едва заметной кривизной. Острие имело более острые углы и явно ромбические сечения, пусть и слабо выраженное. «Интересно», — взяв с некоторым трепетом клинок, произнес Саревич. «Так мы и оговаривали. Вес палаша ровно два с четвертью фунта». «А тяжелые палаши для Лейбкера-сир?» «Мы же говорили о том, что сначала нужно с легкими палашами решить». Несколько растерялся член семьи Вайерсберг. «Да, да, конечно. Сделайте десяток таких клинков. Помашем, поломаем их, посмотрим. А потом сразу в производство, если все хорошо. И чем больше, тем лучше. Главное при этом, чтобы качество не падало». «Палаш не из пада, с ним попроще многое», — усмехнулся оружейник. «У вас все готово для их изготовления?» «Мы пока готовимся. Весной должны начать. Но если вашему высочеству потребуется, то часть оружия мы сможем заказать в Золингене. Пока у нас тут будет идти подготовка». «А доставлять оттуда как?» «Через Голландию, как обычно, не переправить. Идет война. И кто-нибудь доперехватит да столь ценный груз». «О, не стоит беспокоиться». У нас есть отлаженные торговые пути до Венеции. А оттуда уже в Азов мимо турок. Я могу хоть сейчас написать письмо и послать образец. К середине лета мы уже получим оттуда тысячу таких палашей. Так быстро? Палаш делать легче, проще и быстрее, чем спаду Алексей прошелся по кабинету с этим легким палашом в руке. Немного им помахал, косился на оружейника и спросил. «Сколько у тебя уже сейчас есть подходящих образцов?» «Три». «Давай мы три испытаем. Завтра. Если все пойдет хорошо, то уже завтра и отправим письмо». «Тогда только два клинка сможем испытать. Один придется отправить как образец». «Хоть один, это не так важно. надержите в уме». «Принимать оружие будете сначала вы, а потом я уже после вас. И палаши, не подходящие под мои требования, просто не будут оплачиваться из казны». «Я вам гарантирую качество». «Получится больше тысячи палашей изготовить без падения качества, мы купим больше. И две тысячи, и три, и четыре. Обстоятельства-с». «Понимаю». Но ничего сверх тысячи не обещаю».